Глава 1349. Обычно, когда проходишь испытание, будь то испытание наследия, усыпальницы бессмертного, школы или секты боевых искусств, испытания техники, да даже банальное армейское, все они имеют конкретные цели и условия. Но все, что получил Хаджар перед тем, как обнаружить себя в армии первого императора драконов, Это Стеллу и туманные фразы о последнем небе и последней битве. Что конкретно ему нужно было сделать в этой театральной постановке по мотивам битвы, в которой душа черного генерала была расколота на части, а ее самый существенный кусок заперт на горе черепов, Хаджар понятия не имел. Так что пока приходилось плыть по течению с надеждой, что оно вынесет его куда-то, где хотя бы будут видны берега, не говоря уже о направлении самого потока. «Ваше имя?» — спросил чиновник. Видимо, битва затянулась настолько, что кроме регулярной армии подтянули резервы. Иначе как еще объяснить, что список, который чиновник держал на столе, он заполнял прямо по ходу движения очереди? Хаджардар он вовремя поймал себя за язык. Просто Хаджар. «Необычное имя. Смесок, что ли?» — чуть скривился чиновник. Его нежнейшая кожа и холеные руки буквально кричали о том, что ничего тяжелее каллиграфической кисти он в своей жизни не держал. Но Хаджар был уже не так молод, чтобы сгоряча не уважать таких людей, ну или драконов. У каждого в этой жизни свой путь и своя война. Можно сказать и так, кивнул Хаджар. Он поправил простенькие доспехи, которые не очень плотно сидели на его фигуре. Даже не артефактные, не магическая, выдубленная кожа с металлическими пластинами и подкладкой из войлока. Такая даже выстрела смертного из лука может не остановить, не говоря уже о технике. Родитель дракон из какого племени? Буднично? пусть и с неприязнью спросил чиновник, поправляя при этом забавную деревянную накладку на своем пучке пахнущих жасмином волос. Хаджар что-то слышал о том, что раньше к межрасовым бракам относились намного проще. Тысячи эпох назад, когда и произошло это событие, парад демонов и война небес и земли, волшебных раз было куда больше как и численности в их рядах, а человеческой расы, наоборот, намного меньше. Так что неудивительно, что кровь смешивалась едва ли не на постоянной основе. «Лазурное облако», — ответил Хаджар. «В принципе, в его словах даже почти не было лжи. Его славный предок Травис, да встретят его праотцы медом и хлебом и проводят с честью и славой действительно принадлежал лазурному облаку, одной из двух семей, на которой раскололся род первого императора. Никогда не слышал. Впрочем, неважно. Владение Терной повисла гнетущая пауза. Терна. Запись. Терна. Каталог. История безымянного мира. Описание. Терна. Энергия реки мира. Имела подобное именование до того, как черный генерал обучил смертных людей пути развития. Использовалось как обозначение энергии реки мира еще в течение трех эпох после падения черного генерала. Хаджар моргнул. Прежде еще не бывало, чтобы нейросеть сохраняла свой функционал в иллюзорных мирах. Нет, он ведь не мог переместиться сюда сам по себе. Да, время подчинялось в той или иной мере сильнейшим адептам. Стоит хотя бы вспомнить, как тень бессмертного мечника смогла замедлить ход времени таким образом, что Хаджар провел в ее пещере целый год. Или взять того же учителя Трависа. Он ведь как-то смог сквозь эпохи вести разговор с Хаджаром. Но по сравнению с тем, чтобы переместить тело и сознание на тысячи эпох назад, в те времена, когда этим самым эпохам все еще давали имена, нет. На такое не хватит сил даже Яшмовому императору. Это просто противоречило здравому смыслу. Насколько здравый смысл, разумеется, существовал в безымянном мире. «Я мечник», — объяснил Хаджар. «Мечник». «Но вот почему не заклинатель? Да даже призыватель нам и подошел, на худой конец ведун. Да вообще любой тернит маг, но только не очередной тернит боец. На вас же артефактами не напасешься. Мрете, как тот не договорил и только отмахнулся». О чем сейчас рассуждал чиновник, Хаджар не знал. Нейросеть тоже молчала. Эти знания были настолько древними, что по сравнению с ними Эрхард Белый Клык был как... ну, как простой смертный по сравнению со звездой. «Подпиши». Чиновник повернул к Хаджару пергамент и чернильницу со стилусом. Хаджар быстро пробежался взглядом по документу. Там говорилось о том, что он понимает риски, что его семье... Если таковая обратится в центральную праву, в случае, если мир уцелеет, а Хаджар нет, получит компенсацию в размере 12 золотых монет весом в 72 грамма каждая. Ну и по мелочи еще. Типовой армейский договор, измененный в рамках происходящего здесь безумия. Хаджар, недолго думая, обмакнул стилус в чернила и сделал длинный красивый росчерк. Сработали рефлексы и наука южного ветра. Да будут его предки, мил. «О, писать умеешь!» — удивился чиновник. «Надо же! Странно как!» «Ну ладно!» «Теперь небольшой трюк, и вперед!» на ратные подвиги!» Последние слова управленец произнес с легкой ноткой грусти и тонной иронии. Он ведь, наверное, за один день пропускал через себя сотни таких, как Хаджар и все они становились очередной каплей в том море крови, в которое постепенно превращалась долина. «Не бойся, Хаджар, руку тебе это не откусит. Только проверить плотность твоей терны, чтобы я выдал тебе соответствующий артефакт». Чиновник указал на стоявшую на столе морду льва с углублением для ладони. Хаджар уже имел дело с подобными, когда впервые пришел на плац лунной армии. Только там устройство давало понять уровень развития, а не плотность терны. Хаджар перед тем, как засунуть руку в звериную пасть, мысленно обратился к своему источнику и, интересно, могло ли быть хуже. Его сила не превышала уровень телесных рек седьмой ступени. Радовало только, что осталась власть над истинным именем Ветра и его королевства меча. Еще один сюрприз, Хаджар из лазурного облака. Брови чиновника слегка полезли на лоб. У тебя невероятно плотная терна, и ты даже знаешь одно слово. Эх, приди ты хотя бы на неделю раньше, у меня бы для тебя нашелся добротный клинок уровня земли. А так, осталась лишь смертная сталь. Так зачем тогда начал было возмущаться Хаджар, мысленно делая зарубку, что данные, записанные нейросетью, касательно Терны, не совсем верны? Видимо, она все же не имела никакого отношения к энергии реки Мира. Скорее, к личной силе адепта, его уровню познания мистерий мира. Но, перебивая Хаджара, вздернул указательный палец чиновник. «У меня есть особый артефакт. Я его никому еще не отдал, просто потому что не было еще мечника с такой плотной терной, чтобы он сам не стал пищей для этого молодца». Сердце Хаджара ёкнуло. «Нет, таких совпадений просто не могло быть». «Держи, Хаджар!» Чиновник взмахнул рукой из ящика за его спиной, очевидно, пространственного артефакта, вылетел бесцветный меч. В самом деле бесцветный. Обычно у клинка имелся хоть какой-то цвет. Самый распространенный, особенно в землях смертных, естественный цвет стали. Но этот, он действительно не имел цвета. Но стоило Хаджару взять его в руку, как тот начал меняться. Он удлинялся, его лезвие утончалось и заострялось с двух сторон. Рукоять без гарды плотно легла в ладонь, а черный клинок с едва заметным синим пятнышком хищно взирал на реальность. «Хищный клинок», — пояснил чиновник, — «чем больше врагов им погубишь, тем сильнее он станет. Так что, кто знает, может, эта война, если не станет последней, И если ты в ней уцелеешь, подарят тебе сокровище, о котором ты и мечтать не мог. А теперь ступай, Хаджар. Спустишься в долину, и все, кто в черном, — твои враги. Хаджар почти не слушал чиновника. В его голове билась лишь одна мысль. Этого не может быть. В руках он держал свой меч, свой черный клинок. Он поднял взгляд на восток, туда, где раскрывала свои холодные объятия ночь. И в ее центре ледяной короной сияла самая яркая на небосводе звезда. Прекрасная миристаль Звезда, чей свет не мог подделать ни один иллюзорный мир. Прак...